День действительно приближался к шестому часу. Наступал мягкий, прохладный вечер. Митька с Еремеевым болтали у поруба, Ега что-то стряпала у печи, и я мог позволить себе расслабиться. Ужинать не хотелось совершенно. Сквозь распахнутое окно светило удивительно ласковое предзакатное солнышко. Золотистое сияние заливало близлежащие домики и деревья, издалека доносился малиновый перезвон колоколов, и казалось, что весь мир погружен в счастливое томное безделье. Не было преступности, не было крови, не было зла и насилия, Все растворилось в дремотном солнечном благодушии Я почти был готов уснуть от ощущения всеобщего погружения в эпицентр среднерусской нирваны Ига на минутку оторвалась от печи, прислушиваясь к чему-то неуловимому для меня Потом спокойно отложила в сторону ухват Вытерла руки о передник и, вздохнув, повернулась ко мне Пора, никитшка «Беда идет!» «Какая беда?» «Про то не ведаю. А только пока ты со стрельцами на базаре косы раздавал, я песочком заговоренным вокруг всего отделения землю пообсыпала, а сверх того и водой святою побрызгала. Как только сила вражья нечистая к воротам нашим приблизится попробует, так песок на земле дрожать начнет». От дрожи той капли воды проснутся, и остаточки в рюмке волнами пойдут. Буря в стакане. Сам погляди. У самовара действительно стояла небольшая граненая рюмка зеленого стекла. В ней мягко колыхалась вода. Идет беда, не остановишь. Беги во двор, Никитушка, поруб стереги. «Чую, враг неведомый под Якову душу яд проверенный приготовил. Спасай последнего свидетеля!» Я оказался во дворе еще быстрее, чем Яга закончила свою тираду. У Поруба в постоянной охране стояло двое стрельцов, плюс Фома Иремеев, плюс Митька, плюс я. Защищаться мы могли, но вот от кого или от чего пока оставалось неизвестным. А значит, и неизвестно, как конкретно от этого неизвестного оборониться. Сплошной каламбур, но почему-то не смешно. Ничего, в нужный момент бабка наверняка подскажет. А пока... Молодцы, слушай мою команду. Ружья в стороны, сабли наголо. Фома, держи со своими вход в поруб. Никто не должен проникнуть внутрь. «Ни человек, ни мышка, ни мушка. Помнишь заваруху с мухами? Рубите все, что движется. Митяй, хватай вон то бревно и отмахивайся, не глядя. На тебе весь тыл. Я буду рядом на общем руководстве». Парни послушались безропотно, двигаясь так, словно мы отрабатывали учебный план обороны поруба в военно-полевых условиях на высокоскоростном режиме. Стрельцы у ворот честно несли свою службу, еще с десяток стояли на охране забора, опоясывающего весь двор, четверо стерегли сам терем. Больше я не мог задействовать, опасаясь привлечь слишком пристальное внимание противника. У неведомого врага должно складываться впечатление, что нас немного собраны случайно и серьезного сопротивления оказать не способны. В окошке показалось встревоженное лицо бабы-яги. «Никитушка, вода в рюмке через край плещет, как не здесь уже ворок-то!» Ответить я не успел. Чей-то невидимый кулак так ловко врезал мне в подбородок, что я едва удержался на ногах.